Глава номер 24. Хром-ветер посмотрел на шахматистов. «Кто выигрывает?» Град и пепел разом указали на худого светло бородача. «Отлично!» — довольно потер ладони генерал. «Эти земляне играют в блиц на вполне профессиональном уровне», — шепотом пояснил он ситуацию Алексею. «Мы делаем ставки на их игру против парней, захвативших восьмой Харвестер. По маленькой, чисто ради спортивного интереса. Мы ставим на Генку. Это тот, что светловолосый. Он уже выиграл две партии, а третью свел в ничью. Но Стасик тоже крепкий орешек, так что не факт еще, чья возьмет. Вы захватили все харвестеры? Осторожно поинтересовался Алексей. Ну, разумеется. Генерала как будто даже удивил такой вопрос. И развернули на планете шесть комплексов Улуру? а больше и не требуется для того, чтобы расплющить весь фортанский флот. И еще огучи с чинкарами. Я не пойму, что именно тебя удивляет? То, как вы быстро все это провернули. Но видишь ли, как говорили наши общие предки, мы вареники лаптем лопаем. Ты знаешь, что такое лапать? Нет, но я знаю, что такое вареник. Это посуда, в которой варят варенье. Ты ничего не знаешь. С досадой, отчасти с осуждением, покачал головой ветер. «Не понимаю», — взмахнул он растопыренной железной пятерней. «как можно не интересоваться культурой предков? Тем более, это же тебе не какой-нибудь пельмень на масленицу. Это...» Генерал сложил железные пальцы щёпотью и медленно со вкусом произнес: «Вареники». Слово «пельмень» казалось Алексею еще менее знакомым, чем «вареник», но он даже не стал интересоваться, что это такое дабы не щеголять перед генералом своим невежеством по части культуры предков, решив, что лучше сам посмотрит в биопедии, когда окажется в зоне доступа к биому. «Обрати внимание, их я даже и не спрашиваю». Не глядя, пальцем указал на фортанов хром-ветер. «Откуда им вообще знать, что такое вареники?» «Я знаю», — прервал монолог генерала Шатер. «Не тренди, коротко бросил генерал. Я пробовал вареники на планете Люба-2, входящие в митрополию Земля-Купол. Ну и как? Еда, надо сказать, довольно необычная, но мне понравилась. Так что такое эти ваши вареники? Спросил Алексей. Генерал взглядом переадресовал вопрос Фортану. Это небольшие кусочки самых разных продуктов, которые обмазывают густым тестом и бросают в кипящую воду. Зачем? Не понял Алексей чтобы потом выловить и съесть. «Молодцом — Молодцом! — похвалил Фортана генерал. — Так, может, ты нам и насчет лаптей разъяснишь? — Про лапоть я ничего не знаю, — тесно признался Шатер. «Лапоть — Лапать это такая большая ложка с прорезями. Сложив ладонь лодочкой, хром Ветер попытался изобразить, как примерно выглядит лапать в его представлении. Ей можно разом подцепить не один, не два, а добрый десяток вареников. Поэтому те, кто половчее, да поумнее, именно лоптями и едят вареники. Но это же должно быть неудобно, заметил Алексей. Зато обделенный не останешься, легко парировал генерал. Именно от существительного лапать происходит глагол лопать, что означает очень быстро и много есть. Так, Алексей наморщил лоб. А чего это вдруг мы про лапти с варениками заговорили? Я сказал, что мы сайтыны лаптем вареники лопаем, а следовательно, успеваем то, на что другим времени не хватает. Ах! вырвалось одновременно из легких града и пепла. Что? Встревожно посмотрел в их сторону генерал. У Генки упал флажок, сообщил град. Стасик выиграл. Хром ветер досадливо цокнул языком. Вот она жизнь! Скинув руку перед собой, генерал сделался похожим на героя шекспировской трагедии. «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь». «Сообщи восьмому Харвестеру», — велел он Граду. Приподняв одной рукой табурет, Сайтон переместился к узлу связи. «Если не трудно, передай на фортанский флагман, что мы нормально добрались до цели», — попросил его Алексей. Сайтон бросил взгляд на генерала. Тот коротко кивнул. «Я так полагаю...» — обратился Хром-Ветер к Алексею. — Самым лучшим решением для фортанов будет сдаться. И я тут набросал основные условия сдачи. Он достал из кармана смятый листок бумаги, положил его на стол и разгладил ребром ладони. Учитывая сложившуюся ситуацию в целях деэскалации конфликта, принимая во внимание добрую волю обеих сторон, находящихся в здравом уме и трезвой памяти. — Ну, в общем, стандартная преамбула, я ее опущу. Первое. Договор о передаче планеты 325 и системы Гордон 3 в концессию в стороне именуемой Фортан стороной именуемой Сайтон, от не помню точно какого года, с нынешнего дня считается расторгнутым по обоюдному согласию. Второе. 12 харвестеров, находящихся на данный момент на поверхности планеты 325, передаются безвозмездно то есть за даром стороной Фортан в стороне Сайтон. Третье. Орбитальный спутник-подъемник, находящийся на орбите планеты 325, также безвозмездно передается стороной Фортан в стороне Сайтон. Кстати, спутник мы уже захватили, так что первые три пункта это всего лишь констатация фактов, чистая формальность. Гораздо интереснее следующий пункт. Генерал вновь опустил взгляд на бумагу. Четвертая. Сторона именуемая Фортан берет на себя обязательство в течение 27 лет безвозмездно, то бишь за даром, осуществлять техническое обслуживание Харвестеров, работающих на планете 325, а в случае полного выхода из строя одного или нескольких из них незамедлительно заменить сломанные аппараты новыми. Пятое. Все операторы харвестеров могут перезаключить договор на работу со стороной сайтон. При этом аванс, полученный ими со стороны Фортан, «Возвращен не будет». В дальнейшем сторона Сайтен берется сама оплачивать работу операторов-харвестеров, с учетом, разумеется, аванса уже выплаченного им стороной Фортан. Генерал припечатал лист бумаги железной пятерней. Блеснул красным глазом, поправил монокль и с гордым видом посмотрел на Алексея. «Полагаю, это справедливые условия», — произнес он весьма довольный собой. Флот Фортанов, разумеется, неизмедлительно убирается из системы Гордон-3. Ну, то есть сразу после того, как мы подпишем условия сдачи. Генерал Ветер. Алексей не улыбнулся, а лишь едва обозначил улыбку, но так, чтобы Сайтон не смог ее не заметить. Требования Сайтонов не просто неприемлемы. Они правомерны. Это почему же? Удивленно вскинул брови Хром Ветер. Мы в этой битве одержали убедительную победу. Битва даже не началась. Ну, Леха, мальчик мой, ты ведь не против, что я тебя так называю?» Алексей жестом дал понять, что не возражает. «Ты должен был знать, что лучшая победа — это та, которая одержана в битве, что даже не началась». «Фортанам, полагаю, это известно. Но я, генерал, не стратег. Зато я могу с уверенностью сказать, что битва фортанами даже не планировалась». «Ну, разумеется». Криво усмехнулся Сайтон. «Они рассчитывали, что явятся в систему Гордон-3 неожиданно, и к нашему прибытию займут все стратегические позиции». Какой в этом смысл? Даже если бы эта затея удалась, Фортанам пришлось бы постоянно держать в системе Гордон-3 значительное войсковое соединение, поскольку, как я полагаю, Сайтоны не упустили бы случая отбить Гордон-3 при малейшей возможности. Можешь не сомневаться. Глаз генерала разгорелся, как уголь на ветру. Это обошлось бы фортаном в несколько раз дороже, чем оплата концессии. Алексей полагал, что привел убийственное по своей силе и весомости довод, но хром-ветер даже бровью не повел. «Бессмысленно говорить о деньгах, когда речь идет о чести», — процитировал он очередного древнего классика. «Стоп, тут я запутался», — легонько хлопнул в ладоши Алексей. Кто чью честь защищает? Каждый свою, разумеется, объяснил генерал. Сайтыны, как я понимаю, считают свою честь уязвленной, потому что фортаны намеревались бесчестно с ними поступить. Ну примерно так. Генерал вынул из глаза монокль и принялся неспешно протирать его белоснежным платком. А фортаны? Они чего ради решили поиграть в войну? Это ты ведешь переговоры от имени фортанов? усмехнулся генерал. «Вот и объясни мне их позицию». «Нет, я хочу, чтобы это сделал ты. С чего бы вдруг? Потому что если ты сам это сделаешь, тебе проще будет понять собственную ошибку». «Ну ладно». Хром-ветер вставил монокль в глаз, слегка подвигал им, пристраивая поудобнее и прижал лицевыми мышцами, из-за чего его лицо как будто немного съехало на правую сторону. «Фортаны!» Хотят отомстить нам за инцидент в Кандакане. Выходят сайты причастны к теракту? Разумеется, нет, рявкнул генерал во всю глотку, а глотка у него была луженная, даже шахматисты на время оторвались от партии и удивленно уставились на него. Продолжайте! Сделал успокаивающий жест хром ветер. Сайтыны войны, а не террористы, сообщил он Алексею. Для нас подобные методы неприемлемы. «Ты думаешь, фортанам это неизвестно?» «Фортаны назвали нас террористами. Подобное оскорбление «Стоит концессии и 12 харвестеров. Хром ветер вскочил на ноги. Левый глаз его горел, как будто лазерный прицел. Да и оправа монокля как будто раскалилась. Алексей тоже поднялся со своего места. «В мои намерения не входило обидеть тебя, генерал. Но ты сумел это сделать». — процедил сквозь титановые зубы Сайтан. — Я всего лишь хотел, чтобы ты сам понял абсурдность собственных заявлений. Если бы фортаны хотели мести, чего ради они посылали бы к тебе переговорщика, да еще и землянина, о чем мы могли бы договориться? — Об этой дюжине харвистеров? — Алексей ткнул пальцем в бумагу на столе. — Да забирай их нафиг, мне они точно не нужны. Алексей поймал на себе взгляд фортанов. Один удивленный, другой недоумевавший. Но сейчас ему было не до них. Он даже разбираться не стал, кому какой взгляд принадлежит. «Забирайте Харвестеры и покончим с этим. Где я должен подписать?» «Постой!» Генерал сделал успокаивающий жест. Такой же, как незадолго до этого шахматистом. Он почувствовал себя не то чтобы неловко. Неловкость вообще была не свойственна Сайтонам. Скорее неудобно. Чисто физическом смысле, как будто у него возник зуд где-то под панцирем, а палочки для чесания как назло под рукой не было. И именно это крайне неприятное чувство подсказало Сайтону, что он упустил какой-то очень важный момент, который будто маленький верткий жучок выскальзывал из его железных пальцев всякий раз, как генерал уже считал, что поймал его. «Пойми, генерал», — пришел ему на помощь Алексей. Опершись рукой о стол, он подался чуть вперед и перешел на менее эмоциональный, но более доверительный тон. «Если бы фортаны были уверены в том, что Сайтаны нанесли удар по Кандакану, если бы они явились сюда мстить вам за него, то сейчас вы уже долбили бы друг друга из всех имеющихся орудий, и плевать им было бы на то, что у вас есть Ууру или что-то там еще». Пауза. Генерал стукнул согнутыми пальцами по столу. «Продолжай». Фортаны разработали грандиозную стратегию с целью добраться до истинных террористов, которые уже готовятся нанести новый удар, вот только по кому – неизвестно. Похоже на то, что их цель не конкретная раса, а все галактическое содружество. Они попытаются посеять между нами смуту и раздор. Это слишком грандиозная задача для того, чтобы за нее взялась какая-нибудь малочисленная раса. Фортаны исключаются потому что по ним первым был нанесен удар. Сайтоны к этому определенно не причастны. Иначе бы я об этом знал. Значит, другие земные расы. Дектианцы, мароманы. Ну не киферы же. Киферы никогда не конфликтовали с людьми. На флот фортанов было совершено нападение в гиперспейсе. Это были корабли неизвестного нам типа. Они использовали энергетическое оружие, гораздо более точное и эффективное чем то, что известно нам. Их тактика боя тоже более чем своеобразна. Они собирались уничтожить корабли фортанов, нанеся удар по гипердвигателям в момент выхода из гиперспейса. «Это невозможно», — снова напугал своим ревом шахматистов генерал Ветер. «Для того, чтобы добраться до гипердвигателя, нужно разворотить кораблю всю корму». И им это почти удалось. «Кому? О ком, черт возьми, идет речь?» Именно в этом мы и пытаемся разобраться. С вашей помощью, генерал Ветер. Ну так с этого и надо было начинать. Генерал Хром Ветер уже не собирался делить планету 325 с фортанами. Он готов был сражаться против общих врагов. Для сайтонов настоящий враг всегда предпочтительнее выдуманного. Это фортаны могут получить удовольствие от своих стратегем, А сайтонам только дай кого-нибудь отдубасить. Без этого им никакой лапать с варениками в рот не полезет. Миссия переговорщика была почти завершена. Оставалось оговорить лишь некоторые незначительные детали. Однако, как писал в своей книге «Постоянств» император Ху, любой конец – это лишь начало чего-то нового.